«Скажи, почему ты так долго не возвращался? Где ты был все это время?» «В тюрьме, малышка, иначе я давно бы вернулся». «В тюрьме? Кто это тебя туда упек и за что?» — всплеснула руками Аманда. «Русский царь приказал взять меня под стражу. Не пугайся, со мной обращались хорошо. В Петропавловской крепости предоставили две комнаты с видом на него для меня и для Мичума. Мы с ним ни в чем не испытывали недостатка» за исключением свободы. — О, Господи! Чем же ты ему не угодил? — недоумевала Аманда. Когда Наполеон взял Москву, царь впал в панику, решив, что французы, продолжив наступление, доберутся и до Санкт-Петербурга. Вероятно, опасаясь, как бы Бонапарту не стало известно, что он собрался вступить в коалицию против Франции, Александр I приказал немедленно меня изолировать. Кормили сносно, даже свином. Читать разрешали. Играть в шахматы. Поскольку в британском посольстве лишь немногие знали о моем пребывании в Санкт-Петербурге, мое исчезновение осталось незамеченным. Посол, конечно, делал все возможное, чтобы вызволить меня, но тщетно. Он и сам находился в щекотливом положении. «Значит, лорд Пальмерстон был в курсе?» – спросила Аманда. Естественно. «Тогда почему он не сообщил об этом Миранде?» Зная, что она ждет ребенка, вероятнее всего опасался, как бы не причинить ей вреда. Тогда почему не сказал ничего, когда Том уже родился? Джаред покачал головой. Вот этого я не знаю. Зато я знаю, — воскликнула Аманда. Лорд Пальместел считает, будто он вправе решать судьбу других. Твоя миссия не имела успеха, и он не хотел, чтобы ему о ней напоминали. Поэтому он просто отмахнулся от Миранды. Он к женщинам относится как к безмозглым существам, существующим лишь для украшения мужского общества. Странно, неужели он не видел, что Миранда умная женщина? Ничего не объяснить. Миранда вновь разрыдалась. Энн подошла и ласково обняла ее за плечи. «Не плачь, дорогая, иди наверх, скажи, чтобы переодели детей. Мы с лордом Данхином сейчас туда поднимемся». Она проводила Аманду до порога, закрыла за ней дверь и обернулась. Джаред смотрел на нее и улыбался. «Что-нибудь не так?» — спросила она, оглядывая себя. Нет, все в порядке. Просто на вас приятно смотреть. Понимает ли, братец Джон, какую он отхватил сокровище? Энн вспыхнула. Сэр, видимо, слухи о вас вполне обоснованы, заметила она. Джаред расхохотался. Зовите меня просто Джаред. А я вас, Энн, договорились? Внезапно посерьезнее он спросил. Вы посоветовали Аманде переодеть детей? Кроме Тома в детской... Милорд, — перебила она, — всего месяц с небольшим Аманда родила сына. Назвали Эдвардом, но мы зовем его Недди. Джаред изумленно кивнул. А зачем я поехал в Шотландию? Лорд Стюарт пригласил к себе порыбачить. Бедный Джонатан, он же ненавидит рыбную ловлю, не разделяет азарта рыбака. Ну, поймал рыбку, и что? Велика важность. Это не я, это он так считает. Хотя, как мне кажется, он просто слишком нетерпелив. Энн рассмеялась. Это на него похоже. Между прочим, милорд, э, то есть Джаред, кроме Аманды, никто не знает, что мы поженились. Ни лорд Суинфорд, ни слуги, ни даже мои собственные дети. Их у меня двое. Недовый месяц был короткий. Всем сказали, будто вы, то есть Джон, понадобились зачем-то лорду Пальмерстону, А потом эта рыбалка подоспела. Когда они собираются вернуться? Кажется, дворецкий обмолвился, будто на следующей неделе. В середине недели, — подтвердила Энн. Тогда нет смысла посылать туда нарочно. Пожалуй, перехвачу их на полпути и поменяюсь с братом ролями. Сделаем так. Джонатан приезжает в гости в Суинфорд-Холл. Между вами вспыхивает любовь с первого взгляда, и в один прекрасный день вы вместе уезжаете. Наверное, так и надо сделать, — согласилась Энн. Джаред улыбнулся. А кто-нибудь знает, какой дорогой они будут возвращаться? Аманда должна знать, а мне известно ли, что они собирались заночевать в Фрузбере. А, ну вот и хорошо. В Фрузбере мы с Джонатаном и разберемся, кто есть кто. Энна, а вам известно, на каком судне моя женушка отправилась в Санкт-Петербург? На спящей красавице. Отлично, тогда нечего беспокоиться. Капитан, человек надежный. Через пару недель, думаю, они вернутся. А вы на чем добирались? Спросила Энн. Джаред усмехнулся. Про неудачи Наполеона в России вы, конечно, наслышаны. Когда царю Александру стало ясно, что русской столице ничто не угрожает, меня освободили. И чтобы сгладить инцидент с заточением, царь распорядился отпустить меня с миром и двумя суднами, груженными строевой древесиной.